Виталий Кирилов. л Сага об е с с м е р т н ы х духах. Книга вторая. Меч, кровь и пламя Прокиса. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Меч Прокиса. Что ж, я спас свою мать, изменил свою судьбу и судьбу мира. А как же орден распятых? Я слышал из наушников прохожих в раю музыку Two Steps from Hell, Snow Angels. и понял, что ко мне явился архангел Михаил с посланием от Христа. Здравствуй, бывший маг из ордена распятых по имени Прокис. Бывших магов не бывает, но почему я удостоился чести встречи с главнокомандующим армией ангелов Христа? Ты ему нужен. Твой путь еще не окончен. Разве не помнишь слова Христа тебе после того, как ты умер? Все ради любви. Верно. После мы не виделись, но встреча меня впечатлила. Я буду помнить его слова всегда, что он хочет от меня, чтобы ты вернулся обратно. Разве мертвые не остаются мертвыми? Это закон, но этот закон для человека, а не для Бога. Бог всемогущ, ему все под силу, и в том числе воскрешать из мертвых. Так что он хочет от меня. Твоя задача почти невыполнима, но именно поэтому он выбрал тебя. Ты должен найти меч, кровь и пламя урдина распятых. И соединить их вместе, чтобы отрубить мечом голову серебряному дракону, затем налить кровь серебряного дракона в чашу и поджечь кровь в чаше пламенем святого огня ордена распятых. Все это необходимо успеть до начала солнцестояния в предстоящем году. Этот обряд необходим, чтобы завершить божий замысел твоими руками. Почему именно я? Ты ч е с т сердцем. Ну и это просто приказ. Все мы воины света нашего Господа. Его воля — это закон. Да будет так. Насчет раз, два, три. Замри. Я ничего не ощущал, ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал. Внезапно через закрытые глаза в мою душу пробивался свет. Это жгучее солнце. Чувства ко мне вернулись. И ощущения холода и боли тоже. Чьи-то голоса закричали: «Смотрите, чудо, чудо, чудо! Проки с в о с к р е с из м е р т в ы х Мак вернулся к нам, мы спасены. На этот раз я оказался не в штате Техас и не в о р д е н е распятых. Это та старая деревня, где я услышал песню своей возлюбленной, но ее я не обнаружил. Тяжело вставать и идти. Мышцы хрустят, а голос хриплый, словно орал на сцене. н и к у д ы ш н ы й из меня певец, но мог бы быть хорошим писателем, если бы рассказал свою историю на листе бумаги. Пусть мечты будут мечтами. Иначе какой смысл мечтать, если мечты можно воплотить? Дух земли уже рядом и просит меня идти за ним. Быть может, он приведет меня к мечу о р д е н а распятых. Помню из книги второго, что меч распятых пребывает в глубоких недрах земли в подземном королевстве гномов. Они не отдадут его мне без боя. Для них это святыня, ибо этим мечом король гномов Коргас отрезал голову колдуну орков Макрану. Эту битву двух титанов древности помнят каждый орк и гном. Могучая магия темных против самого о с т р о г о к л и н к а великого воина в истории гномов. Как же мне убедить их отдать его мне? Моим словам они не поверят. Но кто может мне помочь? Я знаю, и вы тоже догадались. Я говорю про о л е с к а н а тот самый гном, который спас меня от бегущего за мной солнца. Вы не забыли об этом явлении? Вот-вот. Вы, наверное, спросите, что, кому я обращаюсь. Разве я знаю, что меня будут смотреть именно вы, мои зрители? Все просто. Христос показал мне общую картину, и теперь я в курсе, что после моей следующей смерти вы вместе со мной посмотрите фильм обо мне, о моей новой истории, как в кинотеатре. Может, поэтому никто не в курсе, откуда он появился. Задумка Бога, чтобы сыграть свою лучшую роль в своем будущем фильме. Я думаю, что получится лучше, чем в любом кино, какое только можно увидеть на земле. Жизнь любого человека интереснее любого кино. Пора дух земли. Отведи меня под землю к моему другу Лескану. Я трясусь от грохота пещер. Ветер воет как волк. Огни горят в п р о п а с т и Я спускаюсь вниз со страхом на лице, но с волей, зная, что за мной наблюдает Бог. Его дух земли помогает мне протиснуться сквозь тьму. Внезапно я услышал знакомый голос. Дружище, ты жив? Я знал всегда, что ты везунчик, но куда ты пропал? Слухи доносились, что ты умер. Вот же лжецы! Не буду верить больше ни одному гному. Брат мой, слухи правдивы, но я же с тобой говорю. Или я сошел с ума? Это не ты, или тебя нет вовсе? Не так. Долго объяснять. Но великий Создатель вернул меня к жизни из праха, чтобы завершить миссию. Какую еще миссию? Разве ты уже не состоишь в ордене распятых? п о м а й тебя снова изгнал и строит тебе козни? Бог с ним. п о м а й уже исчез из истории, как и орден распятых. Но в храме ордена распятых еще горит с в я т о й меч, к о т о р ы й охраняют два демона. Просто мне нужен ваш меч. Постой, этот меч тебе не отдадут. Ты же знаешь наши законы. Это реликвия всех королей королевства гномов. Нет никаких вариантов. Только один. Ты должен будешь участвовать в турнире великих и победить всех лучших в о и н о в а р к а д ы Только тогда тебе позволят лишь только прикоснуться к нему, но все равно у тебя не будет права владеть им. Это то, что нужно. Ты поможешь мне попасть на турнир. Без проблем. Но есть проблема. Никто не может стать участником турнира. Их выбирает Дух Огня. Если у создателя действительно есть на тебя планы, то Дух Огня сделает тебя участником этого турнира. Тогда посмотрим. Когда начнется турнир? Уже завтра. п р и с т р о и ш ь меня куда-нибудь на ночь. Еще бы. Будешь принят в мой дом как король Коргас. Види. Спасибо.